Глава десятая. Кристина, открой! Я знаю, что ты в комнате. Оказывается, если подойти к двери вплотную и приложить к ней ухо, а по другую сторону так орут, слышимость все-таки есть. Это срабатывает магия, причем только в одну сторону. Чтобы я могла услышать, что ко мне в дверь кто-то стучит. И если представиться, тоже услышать смогу. Такая вот замена заклинания прозрачной двери... «Альхиорж, успокойся. Позволь Кристине поспать. Она устала!» Зазвучал спокойный увещевающий голос Дерваша. «Устала?» – прошипел Альхиорж. «Целыми днями где-то пропадает вместе с тобой». «Я-то здесь при чем?» Дерваш говорил очень убедительно. «Я бы поверила, если б не провела эти дни вместе с ним». «Кристина любит книги. Она читала в библиотеке». «Ты думаешь, я такой идиот?» Не додумался поискать ее в библиотеке? Значит, в этот момент она просто вышла. Двенадцать раз? Что двенадцать раз? Вышла именно тогда, когда я пришел искать ее в библиотеке. Поражаюсь, Архиош, Как ты все успеваешь? И невест выгулить, и Кристину поискать в библиотеке двенадцать раз. Но, видимо, плохо искал. Библиотека большая. Но я не чувствовал присутствия моего маячка. «Мой дворец сильно его глушит. Уверен, даже если Кристина пройдет у тебя под носом, ты не почувствуешь». «Значит, Кристина читала? И поэтому очень устала?» «Именно так». «Меня удивляет твоя осведомленность», едко заметил Альхиорж. «Это мой дворец», повторил Дервош невозмутимо. «Точно, чуешь. Все чуешь. Именно так. Ладно». «Пусть спит!» За дверью, наконец, всё стихло. Кажется, ушли. Но я не спешила выходить проверять. Спать хотелось очень сильно. Вчера допоздна засиделась. Ещё бы. Но снова забираться в постель после того, как разбудили грохотом и недовольными криками. Нет уж. Попробую взбодриться при помощи водных процедур. Вода помогла. Она всегда помогает так что из ванны выходила в более-менее пригодном для жизни состоянии. Даже глаза почти не слепались. После того, как переоделась, снова приложила ухо к двери. Прислушалась. Кажется, тихо. Осторожно приоткрыла, высунулась и уткнулась носом в чью-то грудь. «Осторожно, Альхиорж поблизости!» Сказал Дерваш, обхватил меня за талию и втянул в комнату, после чего закрыл дверь на замок. Я потрясённо смотрела на поднос с едой. Между прочим, управлялся с подносом Дервиш очень ловко и умело, как будто не в первый раз с подносом на ладони разгуливал. «Ты ведь не хочешь пересекаться с Альхиоршем? Я правильно поняла? «Правильно. Он что, караулит?» «Не совсем. Но далеко не уходит. Кружит поблизости». «Кошмар!» – я закатила глаза. «Мне сегодня не выйти из комнаты». Почему же? Выйти. Я тебе помогу. Через окно? Может быть. Посмотрим, как будет лучше. Завтракать хочешь? Спрашиваешь. Ты мой спаситель. Пока завтракали, особо не разговаривали. Каждый размышлял о своем. Я вот, например, думала, для чего Альхиорж меня караулит. Что еще собрался сказать? Если обсуждать наши отношения, то я к этому точно не готова. И буду продолжать от него бегать. Еще и потому, что своей собственной реакции боюсь. Тянет меня к этому демону. Очень сильно тянет. Но это чувство я не могу себе его позволить. Дерваш тоже удивляет. Такой заботливый стал. Мы ведь за эти дни заметно сблизились. С ним спокойно, хорошо, уютно. Совсем не как с Альхершем. Но что нужно самому Дервашу? Почему он все это делает? «Снова в библиотеку?» Спросила я после завтрака. «К сожалению, всего на пару часов, если хочешь. Потом начинаются мероприятия и само празднование. На них обязательно нужно быть?» «Тебе? Нет, но я бы советовал. Это интересно и зрелищно. Мне, как повелителю драконов, обязательно. Что ж, тогда придется посетить мероприятие. «Но мы ведь еще успеваем перебрать несколько книг?» «Успеваем!» Дракон улыбнулся, поднимаясь с кресла. «Теоретически я бы и без его помощи могла выбраться из комнаты. Через то же окно. Вот только с того раза, как пьяная нарезала в воздухе круги, ни разу не проверяла, смогу ли повторить полеты в трезвом состоянии. Слишком увлеклась поиском книг. А ведь это упущение. Нужно обязательно проверить». «Действительно ли научилась летать? По крайней мере, что-то такое вспоминается, как я это делала. Можно попробовать повторить. Только не сейчас, не сигая с высокого этажа. Где-нибудь в безопасном месте и никуда не спеша». Выбираться через окно не пришлось. Дервиш прислушался к своему внутреннему радару и сказал, что знает подходящий путь до библиотеки, чтобы ни на кого не наткнуться. «Ты так всерьез принимаешь мое нежелание видеть Альхерша, Поинтересовалась я по дороге. Не смогла удержаться. Слишком уж это странно. Как будто я какой-то ерундой занимаюсь. А Дервиш эту ерунду поощряет. «Я уважаю твои чувства, Кристина. Однако ты не зря заметила. Дело не только в этом. Учитывая, что мы замышляем, было бы лучше держаться сейчас друг от друга подальше, чтобы не вызывать подозрений». Иначе, вполне вероятно, Альхиорш постарается усложнить нам жизнь. Точно. Если Альхиорш узнает, что мы эти дни с Дервашем вдвоем в библиотеке просидели, он точно сделает все, чтобы свести наше дальнейшее общение с драконом к минимуму. И тогда будет в разы сложнее осуществить нашу задумку. Если, конечно, удастся придумать, каким образом избавиться от метки. Меня восхищает такая многоплановость. Я покачала головой. «Я ведь правитель!» Дерваш улыбнулся, сдержанно, без самодовольства. За два часа хотелось успеть все. Я так увлеклась, что, не задумываясь, потянулась за книгой на высокой полке. Почти достала, нащупала ее пальцами, но не удержала равновесия. Пошатнулась. Стеллаж тоже пошатнулся, потому как я уперлась в него обеими руками. А потом книги поползли ко мне. Я резко отпрянула, возвращая себе равновесие. Но было уже поздно. Книги посыпались на меня. Пыльные, ветхие и, на удивление, увесистые. Под их тяжестью я повалилась на пол. Каким только чудом не ушиблась, не представляю. Хотя на голове, кажется, будет шишка. «Не могла дотянуться?» — попросила бы меня. Раздался надо мной голос Дерваша. Дракон приподнял книги, затем протянул мне руку. «Твои книги?» — воскликнула я с ужасом, вскакивая на ноги. «Они... они же...» Меня накрыло паникой. Я принялась озираться, пытаясь понять, как сильно пострадали древние издания. «Ничего страшного. На них заклинание сохранности». «Да...» — я потрясенно замерла. «Кажется, все хорошо. Все обошлось». «Почему Дерваш раньше не сказал?» Но, в принципе, это произошло как раз вовремя. Скоро начинается мероприятие, и нам следует поторопиться. Теперь особенно. Почему теперь особенно? Кристина, посмотри на себя, сказал Дервиш насмешливо. Пыльная, лохматая, помятая. Тебе нужно привести себя в порядок. Но времени мало. Тогда, может, я не пойду? Пойдешь. У меня есть идея. Первым делом Дерваш призвал магию, окутывая нас облаком невидимости. Наверное, чтобы я не опозорилась, если вдруг на кого наткнемся. К тому же при виде такой помятой меня, несомненно, возникнет вопрос, из какого такого места я вылезла. А лишних вопросов нам точно не надо. Дерваш держал меня за руку и вел по коридорам дворца. Несколько раз нам на пути встречались невесты, но никто из них нас не видел. Приходилось петлять. Как-то подозрительно петлять, сворачивая, казалось бы, в совершенно ненужные коридоры. «Вот ведь Альхиош! пробормотал дракон раздраженно. «Кружит рядом, кружит, как будто чувствует!» «Он рядом? Мы его обходим?» – догадалась я. «Приходится!» «Может, он на самом деле чувствует?» «Нет, исключено. Пока ты со мной, действие его маячка полностью перекрывается!» «Портал?» – поразилась я. «Да, Дервош привел меня в незнакомый зал с аркой портала. Мы-то до дворца своим ходом добирались, от городского портала». «Так будет быстрее, у нас мало времени». Мы прошли через портал, потом еще немного пролетели по воздуху. Вернее, это Дерваш летел, а меня он на руках держал. Подлетели к какому-то дому в горе, остановились на площадке. Дверь внезапно открылась. Из нее высунулась черноволосая драконница. Как раз вовремя Дерваш развеял магический туман. Драконница увидела нас. «Повелитель, это она и есть? Заходите!» Драконица скрылась в доме. Мы направились к двери. «Она?» – тихонько прошептала я. «Я связался с Арнией при помощи магии!» Так же шепотом ответил Дерваш. «Арния нас ждет, и она все слышит!» Мне сделалось неловко. «Да-да, все слышу», – подтвердила Арния. «Виера, верно? Веди Виеру ко мне, быстрее. Сам же говорил, что срочно». «Что срочно?» – окончательно растерялась я. «Что они собираются делать?» «Не глупи, малышка. Я приведу тебя в порядок и даже приодену. Будешь сиять на мероприятиях. Кстати, симпатичный вампирский костюмчик». Тебе определенно идет их стиль. Будешь выделяться. У вас есть вампирские платья? У меня есть все. Дервош остался в прихожей, а мы вошли в комнату с огромным количеством вешалок, шкафов, пуфиков и зеркал. «Моя мастерская красоты», — объявила Арния. «Жаль, времени мало. Но Дервош знал, к кому обращаться. Управимся, не беспокойся». Работала Арния действительно быстро. Следующие двадцать минут превратились в самый настоящий кошмар. Драконица крутила меня, вертела, как хотела, и творила все, что вздумается. Но результат того стоил. Через двадцать минут я была преображена и полностью готова к неведомым мероприятиям. Такого платья у меня еще не было. Ни в вампирском стиле, ни в драконьем, и тем более не в демоническом. Это оказалось невероятным смешением всех стилей. Чёрный кожаный корсет с выдавленным на нём рисунком, имитирующим драконью чешую, смотрелся бы крайне вызывающе и даже в чём-то агрессивно, если бы не мягкая юбка, тоже чёрная, доходящая почти до самых щиколоток, и совсем воздушная полупрозрачная юбка из тонкой красной ткани поверх неё. Верхняя юбка расшита узорами, Кое-где даже встречаются драгоценные камушки. Плечи открыты, но на них легла воздушная вуаль из той же ткани, что и верхняя юбка. Волосы спадают на спину изящными локонами, глаза подведены совсем легко, но это придает образу естественной красоты. «Ну как, пойдет?» – спросила Арния. «Мне очень нравится. Спасибо!» – искренне поблагодарила я. Приведи меня, дервош на мгновение замер, рассматривая с восхищением. Потом улыбнулся и протянул мне руку. «Нам пора, Вира!» А дальше снова портал. Снова торопливая ходьба по коридорам дворца. Нет, мы не появились вместе под ручку. Дервош незаметно вывел меня к невестам, собравшимся во дворе, а сам снова скрылся. Объявился несколькими минутами позже, причем через другой ход. «Конспиратор!» «Вира, ты с каждым разом все больше удивляешь!» Присвистнула Рейла. «Где раздобыла платье на стыке вампирской и драконьей моды?» «Ты тоже потрясающе выглядишь!» Я улыбнулась совершенно искренне. Вампирша, как всегда, была неотразима. Роковая, опасная красотка с алыми губами. «А платье?» Ответить я не успела. «Это же творение великолепной Арнии!» — воскликнула одна из драконниц. «Вира, как ты смогла заполучить ее платье?» К счастью, придумывать, чтобы такое соврать, не пришлось. Во двор вышел Альхиорш. Почти сразу появился Дерваш, и мы отправились на торжественное мероприятие в честь праздника. Для начала всех нас отвели в зал, где мы несколько минут назад побывали с Дервашем. Прошли порталом, очутившись почти в таком же зале. «А вот на выходе...» «Это что, стадион?» «Нет, не совсем. Больше всего это походило на амфитеатр. Круглая площадка в самом низу. Огромное количество рядов, уходящих все выше и выше. Причем ряды не со скамьями и даже не со стульями. С креслами. И в этих креслах собралось уже немало народу. Драконы здесь были повсюду. Драконы и драконицы, Последних даже больше» приветствовали своего повелителя и с любопытством смотрели на нас. А мы шли вдоль рядов вслед за Дервишем, гордо подняв головы, но временами тоже посматривали по сторонам. Интересно же. Опять забыла уточнить, какое именно планируется мероприятие. Там на площадке что-то странное. Стены каменные, лабиринты и нечто очень похожее на спортивные снаряды. Амфитеатр оказался просто гигантским, сидячие места для тысяч зрителей, да и на площадке поместится по меньшей мере из десяток драконов в их истинном чешуйчатом обличье. Несмотря на почти полную заполненность амфитеатра, для невест его темнейшества тоже нашлось место. Дервош отвел нас в одну из четырех лож. — Располагайтесь, — предложил он, а сам направился в другую ложу. Где его уже ждали драконы, вероятно, высоко поставленные. Альхиорж с нами не остался, последовал за ним, на прощание окинув невесту взглядом. На мне этот взгляд задержался. Это должно быть интересно. Давно хотела посмотреть на драконьи бои, сказала одна демоница. Драконьи бои? Серьезно? Это очень красиво, согласилась драконица. Настоящая мощь! «Но мы-то? Мы-то что там не видели? Правда, девочки?» Драконицы заулыбались, закивали. Одна только Равелла возразила, тем самым подпортив им игру во ва... «Все знаю, все уже видела!» «Это настолько великолепное зрелище, что никогда не устаешь наблюдать. Тем более каждый раз все происходит по-разному. Я на них уже бывала не раз». «На тех, которые при Дерваше проводились, не в какой-нибудь глуши, а в столице», сказала Костира, еще одна драконница. При этом она изображала скуку и всеведение, как будто ничто уже не сможет ее удивить. «Полагаю, если бы не демоницы, эльфики и вампирши, не вели бы себя иначе и не скрывали предвкушения, которое я то и дело ловила в их глазах за маской равнодушия». Внезапно смолкли все голоса. Дервиш в соседней ложе поднялся со своего места, и драконы, как один, обернулись к нему. «Мы – древняя раса», – объявил Дервиш. «Мы прошли долгий путь, полный кровопролитных сражений. Долгие тысячелетия мы убивали друг друга, уничтожая собственных братьев. 2455 лет назад Арден Эршан объединил всех нас» и наша кровь перестала проливаться. Но...» Дервиш внезапно улыбнулся. «Драконы – существа сильные, яростные, неукротимые. Нам нужно выплескивать энергию и держать себя в боевой форме. Сегодня, в честь Дня Единения, мы проводим турнир. Дружественный турнир, где никто всерьез не пострадает, но желающие, наконец, получат возможность помериться силами». Драконы одобрительно взревели. «Объявляю турнир открытым!» Дерваш снова улыбнулся и опустился в кресло. На арену вышли два дракона. Голос уже не Дерваша, прокатился по амфитеатру. «Турнир открывают!» «Нейр-варгаш-эшран» нейр Мелиш ашвер. Я затаила дыхание, рассматривая драконов. Они вышли в своем истинном обличье огромными крылатыми ящерами. Один дракон был светло-желтым, вдоль боков тянулась золотистая сверкающая полоса. Голова тоже была золотистой, в то время как остальное туловище казалось тускловатым. Второй дракон, светло-зеленого, почти салатового цвета. Подумалось, что если первый может оказаться блондином, то второй... Неужели с салатовыми волосами? Таких, кажется, еще не видела но волосы драконов и вправду встречались самых разнообразных цветов. Это я еще по невестам заметила, а, оказавшись в городе, населенном драконами, убедилась окончательно. «Начали!» – объявил все тот же голос, доносившийся как будто сразу с нескольких сторон. И драконы начали стремительно перемещаться. Я в очередной раз убедилась, что люди в этом мире слабее всех остальных. Разве могут обычные человеческие воины противостоять этим быстрым, ловким и огромным ящерам, к тому же летающим и огнедышащим? Затаив дыхание и подавшись вперед, я наблюдала, как молниеносно, иногда превращаясь в расплывающиеся тени, двигаются драконы. Желтый запрыгнул на каменную стену, зеленый, наоборот, тут же нырнул в лабиринт, скрываясь от взглядов противника, но не от наших. Ложа располагалась достаточно высоко, чтобы видеть весь лабиринт, как на ладони. Несколько секунд зеленый дракон крался по лабиринту, а потом вынырнул сбоку от желтого и атаковал. Он должен был сбить желтого со стены, но не тут-то было. Желтый отреагировал мгновенно. Молниеносно скользнул в сторону, уходя из-под удара и пропуская зеленого. Тот пролетел над стеной и устремился вперед. Желтый тут же развернулся и бросился за ним, нападая со спины. Зеленый дракон взревел, когда когти желтого прорвали чешую и оцарапали спину. Выступила первая кровь. Воздух застрял у меня в горле. Это было захватывающе, и вместе с тем страшное зрелище. Драконы носились по арене, то прятались за стенами лабиринта, то атаковали совершенно неожиданно или сталкивались лбами, прыгали, подлетали невысоко над землей, чтобы развернуться и совершить какой-нибудь маневр. Набрасывались друг на друга, царапались, кусались. Пару раз даже пальнули огнем. Несколько невест издали потрясенные вскрики, когда волна пламени понеслась к ним. Но, как выяснилось, трибуны от арены отделяла магическая завеса, не позволившая огню добраться до нас. Однако, стоит признать, зрелище было и вправду не для слабонервных. Желтый дракон победил. После первого боя последовала череда сражений. Драконы-победители получали возможность сражаться дальше. Но чем больше было побежденных соперников, тем хуже выглядели драконы-победители. Я волновалась. Удивлялась тому, как безжалостно некоторые сражались, словно умные, но дикие звери. Ни один не жалел соперника. Некоторые драконы с поля боя уползали. Кажется, я впервые поняла, Насколько эти существа могут быть страшными и кровожадными? Возможно, если бы я увидела такое сражение в первые дни, проведенные в этом мире, я бы все-таки начала бояться представителей других рас, как минимум драконов. Это был последний бой, объявил ведущий. Победителем турнира становится Гартан Эфштах. На арену снова вышел крупный, темно-синий, почти черный дракон. «Поздравляем! Это было незабываемо!» – произнес ведущий. Зрители зааплодировали. С первых рядов выбежали драконницы, набрасывая на шею победителя венки из цветов. Несколько драконец поцеловали его в чешую на носу. Зрители ликовали. Дракон победно рычал и даже выпустил в воздух струю пламени, чем вызвал еще больше восторга. На этом турнир закончился. После того, как дракон-победитель скрылся из виду, зрители начали расходиться. Невесты тоже поднялись со своих мест, возбужденно обсуждая прошедший турнир. Гартан так яростно сражался. Настоящий победитель! А какой красивый! Восхищалась Дарша, демоница. Сражался, конечно, впечатляюще и в истинной форме красивый. Но каков он во второй форме? Вдруг не такой уж и красавчик? — возражала Сатра. «А я все равно попытаюсь его выловить, познакомиться бы». «О его темнейшестве уже забыла», — поинтересовалась Карана. «Да, не стоит забывать, что мы пока еще невеста его темнейшества», — заметила Ирша. «Его темнейшество только один», — фыркнула Аркая. «И выберет себе одну жену. Что делать остальным?» «Поэтому заранее стоит присматриваться к другим кандидатам», подхватила Дарша. «И сегодня я собираюсь развлекаться». «Когда там начинаются мероприятия?» «Мероприятия начинаются вечером», сказал Альхиорж, неожиданно оказавшись рядом с нами. «Мы, между прочим, продвигались к выходу и совсем не ожидали, что он нас догонит». Я даже вздрогнула, услышав его голос. Повернулась встретилась взглядом с горящими глазами Альхиорша. «Через два часа», — добавил демон. «Празднование состоится на улицах города и продлится до самого утра. Дерваш великодушно разрешил вам гулять на празднованиях без моего сопровождения». Кажется, Равелла смутилась. Рейла только вздернула бровь и усмехнулась. Взгляды остальных невест торопливо пробежались по нам. «Да-да». Все прекрасно знали, из-за кого им было запрещено посещать город без сопровождения. «А пока мы проводим вас во дворец!» Вскоре нашу компанию нагнал и Дерваш, так что перемещались обратно во дворец в полном составе. Когда прошли через арку портала и невесты начали расходиться, Альхиорш устремился ко мне. Его глаза горели, губы были плотно сжаты. Разговор с демоном явно не предвещал ничего хорошего. Я попыталась улизнуть, скрыться среди невест. Но, увы, его темнейшество меня настигало, и уже почти выловил, когда между нами внезапно возник Дерваш. «Альхиорш, не спеши. Я хотел кое-что с тобой обсудить». Конечно, я воспользовалась шансом и сбежала от демона. А недовольный рык за спиной мне почудился. Возможно, нам и вправду стоило поговорить. Только о чем? Я все равно не смогу сказать ничего нового. Да, тянет к нему. Да, наверное, это даже больше, чем физическое влечение. Вот только это ничего не меняет. Я всего лишь одна из невест на отборе, на котором даже не хотела находиться. И Альхиорж по-прежнему собирается использовать меня, потому как магия слишком важна, чтобы отказаться от такой уникальной возможности. А значит, мне все равно стоит держаться подальше от него». «Особенно теперь, когда Альхиорша, вероятно, зол и запряток, которые я устроила. Нет, сейчас точно не хочу с ним разговаривать». В коридоре меня перехватила Рейла. Почти сразу к нам присоединилась Равелла. Вампирша предложила перекусить в трапезной перед тем, как отправляться в город на празднование. «Очень уж вкусно здесь готовят. А некоторые блюда, таких я у нас не встречала. И во дворце Альхиорша тоже готовят по-другому». «Конечно», — согласилась Равелла. «Разные расы, разные культуры». Но подкалывать по поводу вампирской еды не стала. «Интересно, полюбопытствовала драконница, пока мы втроем направлялись в трапезную. На праздники в городе нас тоже всей толпой поведут. Кажется, дворец не заперт. Можем входить и выходить, когда захотим», — заметила Рейла. «Да, наверное», — согласилась Равелла. «Я имею в виду не то, что нас могли запереть и не выпускать. Просто празднование будет по всему городу, а значит, портал не понадобится. Только выйдем и тут же вольемся». «Как все это происходит?» – спросила Рейла. «Никогда не была на этом вашем праздновании единения». «Наконец-то! Как хорошо, что Рейла задала этот вопрос. А то я боюсь лишний раз что-то спрашивать, потому как не знаю, что известно всем» а где мое незнание покажется странным. Весело происходит гуляние по всему городу, фейерверки, танцы, игры. В истинном драконьем обличье? Где-то и в истинном. но для остальных тоже немало всего интересного. Те же соревнования. Можно выиграть что-нибудь интересное. Судя по взгляду, Рейла заинтересовалась. Подкрепившись, мы с девушками разошлись по своим комнатам. Нужно было привести себя в порядок перед празднованием, освежить макияж. Переодеваться я не собиралась, мне очень нравилось это платье, а вот чтобы поправить прическу, вызвала Эллу. Да и макияж хотелось сделать чуть более сияющим. Вечерний вариант для вечернего празднования. Признаться, приближаясь к комнате, я волновалась. Вдруг Альхиорж опять караулит. Но нет, демона под дверью не оказалось. А потом я торопливо нырнула внутрь и закрылась на замок. Будем надеяться, что он слишком занят, чтобы вылавливать меня. Не хочется как-то портить себе настроение сейчас. Неожиданно поймала себя на мысли, что хочу пойти на празднование. Расслабиться, повеселиться, зарядиться энергией всеобщего веселья. Почему бы нет? Тем более завтра мы наверняка уже вернемся во дворец Альхиорша и отбор продолжится. А в драконьем городе мне очень понравилось. Свежий горный воздух, острые скалы и свобода. Хотя бы временная свобода. Я была уже готова, когда в дверь постучали. Кажется, мы с девчонками не договаривались, что вместе пойдем. Но, может, они? Или... чувство, что начинаю волноваться, поспешила к двери. «Дерваш?» – удивилась я. «Ожидала увидеть кого-то другого?» Дракон усмехнулся. «Догадываюсь даже, кого именно. Он будет здесь через две минуты. Ровно». «Ты хотел предупредить меня об этом?» Я растерялась еще больше. «Нет, не совсем. Я хотел пригласить тебя на празднование. Но у тебя есть выбор. Пойти со мной сейчас или дождаться Альхиорша?» «Пойдем», — решилась я, уверенно переступая порог. Дерваш широко улыбнулся и протянул мне руку. Когда я вложила ладонь в его руку, дракон повел меня по коридору. «Снова будем петлять?» – полюбопытствовала я. «Нет», – он качнул головой. «В этот раз необходимости нет». Мы уже почти добрались до одного из выходов, когда в воздухе появилось мельтешение. Очень знакомое мельтешение. «Дерваш!» – я остановилась, потянув его за руку к себе. «Что такое?» «Мёртвый. Сейчас появится мёртвый. Всё произошло гораздо быстрее, чем обычно. Только что я видела, как что-то мельтешит в воздухе. И вот уже пространство разорвалось, и к нам высунулся мёртвый. Дракон». «Проклятье! Если бы это был не дракон, можно было бы потренироваться, попробовать взять над ним контроль, но...» «С драконом не стоит рисковать», — я понимающе кивнула. Да, мне его упокоить, или это сделаешь ты. Давай я, тренировка, все дела. Разорвав пространство до нужных размеров, дракон с рычанием и искаженным от ярости лицом ринулся к нам. Моя магия настигла его на полпути. Вспышка, и кучка пепла осыпается на пол. Прикажу слугам, чтобы убрали. Ты как, Кристина? Дервиш развернул меня к себе, с беспокойством заглядывая в глаза. «В полном порядке», – я улыбнулась. «Привычное дело, ничего необычного. Нет, только не говори, что из-за этого мертвого мы не пойдем на праздник». «Захотелось поучаствовать?» – Дерваш улыбнулся. «Да, хотелось бы. Интересно посмотреть, как драконы развлекаются». «Что ж», – он изобразил задумчивость. «Поскольку мертвый теперь уже совершенно точно мертвый и никому не навредит». «Мы вполне можем повеселиться!» Из-за угла вышел дракон, судя по одежде из прислуги. «Прибей здесь!» Дервош указал на серую кучку на полу. Снова, взяв меня за руку, повел к выходу. Девчонки не ошиблись. Праздник начинался сразу за территорией дворца. Смех, веселые разговоры, блестящие глаза и яркие одежды. Все это хлынуло на нас с разных сторон обволакивая и заряжая беспечной, радостной энергией. «Готова повеселиться!» Я посмотрела на Дерваша, изумленно вздернула брови. А Дерваш-то уже не совсем Дерваш. Когда этого делал Альхиорш, дракон нацепил на себя магическую маску. Волосы потемнели, крылья тоже. Черты лица изменились. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы никто не опознал в нем своего правителя». Повеселимся, согласилась я. И мы окунулись в атмосферу искристого, свободного веселья. Драконы праздновали прямо на улицах. Повсюду, чуть ли не на каждом шагу, устраивали что-нибудь интересное. Играла музыка, отовсюду звучали голоса. Раздавали сладости и выпечку. Мы с Дервишем взяли пару леденцов и булочек. Дракон заплатил. На всех улицах устраивались самые разные конкурсы. В одном нужно было проскакать на одной ноге целую полосу препятствий, причем препятствия были такие, что я бы точно не перепрыгнула даже на двух ногах, не то что на одной. Но у драконов это получалось даже при условии, что крылья использовать было нельзя. В другом конкурсе требовалось пройти по тончайшей веревке, опять же без крыльев, и не потерять равновесие. Один конкурс меня заинтересовал, очень уж он походил на знакомый. Земной. Это что, конкурс на силу? Я остановилась, потянув Дерваша за рукав. Да, нужно взять молот и ударить по этой пластине. Магический шарик поднимется по шкале и покажет, насколько участник силен. Ну точно, как аттракцион у нас на земле. Такие почему-то часто показывают в фильмах. Один дракон тем временем взял молот и ударил. Зелёный огонёк размером с небольшой мяч устремился вверх, дошёл до отметки семь и рухнул вниз. «Ну вот, ты такой слабак!» – расстроилась дама участника. «Почему ты такой слабак?» «Дерваш, а давай поучаствуем?» «Ну, то есть ты поучаствуешь!» Я загорелась идеей. «Это бессмысленно!» – он покачал головой. «Всё равно я буду победителем!» Твой огонек дойдет до отметки десять? Если постараться. Ну давай, будет интересно. Это нечестно по отношению к остальным соперникам. Дервош, у меня все равно еще не закончилось запеченное яблоко, а ты свое съел. Пока я ем свое, мы никуда пойти не сможем. Почему же? Вон там рядом скамейка. Ладно. Дервош вздохнул, встретившись с моим умоляющим взглядом и встал в очередь. Я пристроилась рядом с ним, откусывая яблоко и наслаждаясь вкуснейшим сиропом. Участников было не так уж много, поэтому наша очередь подошла быстро. Дерваш взял молот, примерился и ударил. Магический шарик подскочил вверх. Отметка семь, восемь, девять, десять. Яркая вспышка озарила вечернюю темноту. Раздался громкий хлопок. А потом шарик, сорвав верхнюю перекладину, которая, вероятно, отмечала, что сильнее драконов уже просто быть не может, улетел вверх. Поднявшись над нашими головами на несколько метров, он взорвался и рассыпался искрами. Желобок, по которому двигался магический огонек, дымился. Выглядел этот желобок печально покореженным и оплавленным. Несколько секунд вокруг еще стояла потрясенная тишина, а потом драконы зааплодировали и начали присвистывать. «Вот это да!» объявил ведущий. «У нас есть победитель!» «Почему ты не можешь так же? Почему?» завопила драконица, обвинявшая своего спутника в слабости. Драконы, стоявшие за нами, вздыхали с сожалением. Увы, аттракциону мы поломали. «В качестве подарка нам дали еще по запеченному яблоку. Блин!» Знала бы, не стала бы выпрашивать у Дерваша. Яблоко я имею в виду, то самое, которое почти уже доело. А теперь нужно есть второе. Мы отошли. Я же говорил, если бы постарался, мог бы добить до десятки. Но я же не знала, не знала, что постараться – это значит не сломать аттракцион. Вероятно, мне следовало объяснять лучше хмыкнул Дервиш и вгрызся в выигранное яблоко. Скамейка все-таки понадобилась, но расправившись с лакомствами, мы снова погрузились в праздничное веселье улиц. Мы поучаствовали еще в нескольких конкурсах. В основном, конечно, я заставляла Дервиша, но в парочке даже приняла участие, никакого места не заняв. Потом мы танцевали прямо посреди улицы, и это было так здорово! Драконы водили самый настоящий хоровод, держась за руки и приплясывая. Многие уже, судя по всему, успели хорошенько выпить, поэтому у кого-нибудь то и дело заплетались ноги. А потом мы увидели еще один конкурс. Дервош, это то, что я думаю?» «Да, драконы-мужчины обращаются в истинную форму, а их спутницы остаются в человеческой и едут верхом. Пойдем». «На этот раз он сам потянул меня вперед. «Поучаствуем!» «Ты уверен?» «Почему бы нет? Кроме того, никто не знает, кто я такой!» Дервош странно улыбнулся. «Вы видите красный огонек?» «Объяснял ведущий правило. «Вам нужно будет долететь до него и вернуться обратно!» «Дервош!» — позвала я шепотом. «Не вижу никакого огонька!» «Зато я вижу. Он просто далеко!» Раз, и рядом со мной стоит уже ящер. Огромный, невероятно красивый дракон с бордовой чешуёй. «Забирайся!» – раздался в голове его голос. Другие наездницы уже были на своих драконах, так что я поспешила залезть Дервашу на спину. Помимо нас участвовало ещё шесть пар, причём всеми наездницами были драконницы, и это смотрелось довольно-таки забавно. Красивые, крылатые женщины – верхом на крылатых драконах. На старт! Внимание! Марш! Дерваша взмыла в воздух с такой бешеной скоростью, что меня чуть не снесло ветром с его спины. Я взвизгнула и торопливо пригнулась, вцепившись в его чешую. С опозданием вспомнила, что магия вроде как не должна позволить мне упасть. Но пальцы все равно размыкать не спешила. По обеим сторонам от нас неслись драконы. «Ну что, хочешь победить?» «Конечно!» С резким рывком Дерваш вырвался вперед. Ветер загрохотал в ушах. Наконец, справившись со страхом, я отцепилась от чешуи и со счастливым воплем раскинула руки. Дерваш поддержал мой крик рычанием. Противники остались далеко позади, а мы все летели и летели. Где-то сбоку мелькнул красный огонек. «Это он?» «Подумала я». «Да!» «Возвращаемся?» «А это обязательно?» «Нет». Дерваш сделал безумный кульбит, перекувыркнулся в воздухе и полетел дальше. Ветер, свобода, полет как будто в никуда и ночная темнота. Это восторг, это не объяснить словами. Я радостно смеялась, уже не заботясь о том, что могу упасть. «Потому что не упаду, Дерваш не позволит». А когда ему надоело совершать акробатические номера, он выровнял полет и дальше просто летел. «А это что там такое поблескивает?» Я опасно свесилась вниз. «Озеро!» «Горное озеро?» Звучит привлекательно. «Хочешь погулять по берегу?» «Определенно хочу». Дервыш стремительно снизился, позволил спрыгнуть с него и обратился в человека. Я отвернулась, чтобы не разглядывать голого дракона. За спиной раздалась вспышка. Похоже, он снова воспользовался магическим окном, чтобы раздобыть одежду. Сколько же Дерваш перевел одежды с постоянными изменениями формы? Но все мысли вылетели у меня из головы, когда я увидела озеро. Теперь стало понятно, почему его было видно с высоты нашего полета. Оно лежало в чаше, со всех сторон окруженной скалистыми горами, и поблескивало голубовато-зеленым, как будто светилась изнутри. «Оно волшебное?» – спросила я, приближаясь к берегу. Чуть не сказала «радиоактивное», но вовремя сообразила, что Дервиш не может знать это слово. «Не совсем», – голос Дервиша раздался у меня за плечом. «Чистая горная вода. Капелька магии, которая придает свечение, но не делает больше ничего». «Просто очень красивое природное явление!» Руки дракона опустились мне на талию, обожгли прикосновением. Я обернулась к Дервишу и коварно улыбнулась. «А как насчет купания в озере? Это ведь лучше, чем купание в пруду посреди дворцового сада!» Не дожидаясь, ответа развернулась, вырвалась из объятий дракона и рванула к воде. На ходу скинула с себя платье, оставаясь в нижнем белье. Это в пруду я почти не боялась утонуть, а горное озеро может оказаться опасным. На полном ходу я бросилась в воду. Это было глупо, чертовски глупо. Глубина начиналась почти от самого берега, так что с одного прыжка я оказалась по пояс в воде. По пояс? В ледяной воде. Я заверещала и замолотила руками по поверхности. Дерваш рванул за мной. Ночь осветила вспышка пламени. Огонь растекся по воде, в одно мгновение ее согревая. Дервиш обнял меня, разворачивая к себе. По закоченевшему телу прошелся разряд. Уже не от магии, а от чувств. Потому что я в одном нижнем белье. Дервиш, кажется, в трусах, прижимает меня к обнаженной груди. Ну, я все же надеюсь, что в трусах, не полностью голый. «Сейчас станет теплее», — сказал он. Стало. Теплее стало через пару секунд. Тепло, растекшееся по воде благодаря пламени, стремительно проникало в меня. «Спасибо», — я неловко улыбнулась. «Это было глупо». «Согласна, но...» «Вспомнилось, как мы познакомились». «Я так и понял», — Дерваш улыбнулся. После обращения в человеческую форму он снова был самим собой. «Здесь, где кроме нас никого нет, ему не нужно прятать лицо». «Поплаваем. Хочу окончательно согреться. Если, конечно, ты не скажешь, что через несколько секунд вода опять станет ледяной». «Не станет. Она будет оставаться теплой столько, сколько ты захочешь». Смотреть в глаза Дервиша было невыносимо. Я отстранилась. Он не стал удерживать. Развернувшись, я нырнула в воду с головой. Почти тут же вынырнула и поплыла. Дервиш устремился вслед за мной. Пока плыли к противоположному берегу, несколько раз Дервиш еще пускал огонь по воде, заставляя ее прогреваться. Но у противоположного берега не хотелось останавливаться. Я отдышалась и почти сразу поплыла обратно. Люблю плавать. И так приятно, что благодаря напряжению и физической усталости пропадают мысли, а голова становится воздушно пустой. А по мере того, как расходуются силы, Меня покидает, как будто что-то темное и мрачное. Становится легче. На самом деле легче. Если бы могла, я бы еще так долго плавала. Но в конце концов я запыхалась и поспешила к берегу. Выбравшись из воды, надела платье. Холодно. Все равно холодно. Ночной воздух никто не согрел. Да и платье быстро промокло насквозь. Дерваш выбрался из воды вслед за мной. Натянул брюки, рубашку. Камзол остался лежать на камне. «Давай помогу!» Я повернулась к дракону. Он выдохнул на меня огненный поток. На этот раз я не испугалась и даже не отшатнулась. Ощутила, как теплые, приятно щекочущие язычки пламени заскользили по телу. Пара секунд, и платье полностью высохло, как и мои волосы. То же самое дракон проделал с собой. Только больше не дышал огнем, а попросту воспламенился. Я с интересом наблюдала, как он горит с ног до головы. Когда пламя погасло, ничто больше не выдавало наше недавнее купание. «Кристина!» — тихо сказал Дервиш и приблизился ко мне почти вплотную. Я подавила желание отступить, осталась на месте. Мы стояли у берега озера, окутанное магическим сиянием, разбавляющим ночную темноту. Смотрели друг на друга, глаза в глаза. Руки Дерваша медленно опустились мне на талию. Вздрогнув, я приложила ладони к его груди. Нея говорила, что я должна. Я сама понимаю, что нельзя оставаться с Альхершем. Возможно, Дерваш единственный, кто может мне помочь. Но заставлять себя пересиливать – это невозможно. Я смотрела в огненные глаза, казавшиеся особенно яркими в ночной темноте, и пыталась разобраться в своих чувствах. Есть ли во мне хотя бы крохотная часть, которая искренне тянулась бы к Дервашу? Он согласился мне помочь и ничего не потребовал взамен. Он на самом деле заслуживает искренних чувств, заслуживает второго шанса, чтобы забыть о Нее, наконец отпустить ее. Внутри потеплело. Да, наверное, я бы хотела помочь Дервашу. Но смогу ли? Рука Дерваша скользнула по моей щеке, вторая оставалась на талии. Не отрывая взгляда от моего лица, дракон наклонился вперед, медленно позволяя самой сделать выбор, отстраниться или позволить себя поцеловать. Я позволила, закрывая глаза. Теплые, на удивление, мягкие губы дракона коснулись моих. Я раскрылась навстречу. Почувствовав это, Дерваш уже увереннее завладел моими губами. Поцелуй был мягким и в то же время настойчивым, нежным и горячим, и это не было противно. Я удивленно открыла глаза, когда поняла, что внутри меня что-то отзывается на этот поцелуй. «Через два дня», — прошептал Дервиш, уткнувшись своим лбом в мой. «Через два дня мы это сделаем. Избавим тебя от метки невесты».